откуда то издалека долетает запах свинины и маринованной капусты и грохот посуда дешевого табльдота невнятный однообразный шум в жизни италии прерывается время от времени с предусмотрительно выдержанными целительными паузами легким хлопанем пробок вылетающих из пивных бутылок при такой пунктуации жизнь в радушной гостинице течет плавно излюбленный знак препинания здесь запятая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 в плотно повязанной коричневой вуале с разлетающимися концами в полтора фута длиной, в сером костюме, коричневых ботинках и сиреневых гетрах. Когда она откинула вуаль и сняла шляпу, появилась очень недурненькое личико которое в эту минуту пылала от какого-то необычного волнения, и большие глаза, полные тревоги, затуманенные какой-то тайной обидой.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 «Нет ли у тебя чего-нибудь выпить, Лин?» Мисс Д'Армант открыла шкафчик умывальника «Вот здесь, кажется, спинту Манхэттенской осталось. Там в стакане гвоздика, но ее... Давай бутылку. Стакан оставь для гостей. Ах, вот спасибо. Как раз то, чего мне не недоставало. За твое здоровье. Это мой первый глоток за три месяца. Да, Лин, я бросила сцену в конце прошлого сезона. Бросила, потому что устала от этой жизни».